605. Матерь огни йоги Упорство несломимого устремления разрушает ограничение плотного мира. Твердо надо верить и знать, что близко владыка и около мы. И только преграды земные мешают это увидеть. Но они временны. Освобождение от тела и переход в царство свободы сделают невидимое видимым и далекое близким. Радуйтесь утверждению жизни.